История тринадцатая. Неудавшийся наезд. Метро встретило их пугающей тишиной и полным запустением. «А что случилось?» — с тревогой спросила Катя. «И где люди? Ведь сейчас час пик, и народу в метро должно быть полным-полно». а понимающе кивнул Кузьмич. «Это, видать, метровый уже успел к нашему приходу приготовиться». «В каком смысле?» — спросил Тим. «В том смысле, что есть у него один талант особенный», — начал объяснять Кузьмич. «Умеет он время сдвигать. Как он это делает, он и сам объяснить не может. Но, тем не менее, делает. Правда, только в крайних, особо важных и нужных случаях». «Например, таких как наш», — добавил Кот. «А вот и вы!» появился из-за колонны станции метровой. «Наконец-то! Добро пожаловать! А то уж заждался я вас здесь!» «Да у нас тут дельце одно по дороге подвернулось», небрежно бросил Тим. «Пришлось немного задержаться, чтобы его решить». Но, заметив укоризненный взгляд Кати, он тут же закашлялся и замолчал. «Ну и ладушки!» — кивнул метровый. «А теперь давайте займемся нашим делом». «Я специально перевел время на десять минут раньше прибытия призрачного поезда. Думаю, этого нам должно хватить». «Более чем», — согласился с ним Кузьмич. «Гош, ты готов?» — Гоша кивнул. «А песик твой?» — посмотрел Кузьмич на черного пса. Тот согласно гавкнул, в том смысле, что, да, мол, всегда готов. «Ну что ж, если все готовы, тогда начнем, пожалуй». — сказал метровый, и поднял вверх давно уже вышедший из употребления жезл дежурного по станции. И словно застывшее до этого момента время сдвинулось с места и продолжило свой бег. Откуда-то из глубины тоннеля донеслись звуки приближающегося поезда и появились отблески мертвенно-синего холодного света. «Ну, поехали!» — махнул рукой Кузьмич. И Гоша с черным псом начали спускаться с платформы на рельсы. «Не нравится мне это», — пробормотала Катя. «Кать, ну сколько можно?» — вздохнул Тим. «Все равно, по-моему, это крайне идиотский план», — в который уже раз повторила Катя. «У тебя есть другой?» — поинтересовался Тим. Катя в ответ угрюмо покачала головой, не сводя глаз с уже спустившихся на рельсы Гошу и черного пса. А тем временем призрачный поезд уже въезжал на станцию, и, несмотря на грохот и скрип его вагонов, почему-то установилась оглушительная и звенящая тишина. Тишина ожидания чего-то страшного и ужасного. Призрачный поезд ворвался на станцию на огромной скорости. Казалось, что ничто не может его остановить, но это только так казалось. Черный пес пристально посмотрел на поезд, а потом перевел вопросительный взгляд на Гошу. Гоша улыбнулся, почесал его за ухом и кивнул. Черный пес кивнул ему в ответ, после чего оскалился и грозно зарычал на стремительно приближающийся призрачный поезд. Ну скажите на милость, что может сделать какой-то там рычащий пёс против несущегося на него поезда? Конечно, ничего, если только это не чёрный пёс. Причём не просто пёс чёрного цвета, одна из самых неприятных и опасных городских легенд. И самая опасная для тех, кто управляет каким-либо видом транспорта. Рычание, вырвавшееся из пасти чёрного пса, каким-то непонятным образом начало становиться видимым. Сначала оно напоминало небольшое облачко пара, вырывающееся изо рта при сильном морозе. Правда, облачко это было почему-то чёрного цвета. Это чёрное рычащее облако клубилось и стремительно увеличивалось в размерах. Затем оно начало принимать форму, напоминающую морду собаки. Рычание чёрного пса становилось всё громче, и облако словно приобретало плоть. Очень скоро огромная жуткая собачья морда уже заполнила собой весь тоннель и отчаянно рвалась навстречу призрачному поезду. Но как будто чья-то рука до поры до времени удерживала её. «Пора!» — словно сквозь туман откуда-то издалека донёсся крик метрового. Гоша ободряюще похлопал черного пса по спине. Пес гавкнул, и огромная собачья морда, словно отпущенная с поводка, стремительно понеслась навстречу призрачному поезду. Оглушительный визг и скрип его тормозов заполнил тоннель. Но было уже поздно. Челюсти призрачной собачьей морды сомкнулись на первом вагоне. Вагон вздыбился, сошел с рельс и, смявшись гармошкой, перегородил собой весь тоннель. Но огромную собачью голову это не остановило ни на секунду. Мгновенно прожевав и выплюнув этот вагон, она продолжила свое дело. Ее челюсти, словно жернова, методично перемалывали призрачный поезд, сминая и круша все на своем пути. Разорванные в клочья куски поезда, падая на рельсы, Как будто оплавлялись, меняли форму и стекали вниз, превращаясь в какой-то ядовитый зелёный туман, стелющийся по дну тоннеля. Хруст, треск и звон разбитого призрачного стекла нестерпимо резал слух, а собаки челюсти безжалостно продолжали свою разрушительную работу. Всё закончилось очень быстро. Всего лишь за несколько секунд, казалось бы, несокрушимый призрачный поезд превратился в огромную лужу грязно-зелёного тумана на дне тоннеля. Посередине неё стоял непонятно каким образом уцелевший машинист призрачного поезда и растерянно оглядывался по сторонам. Наконец взгляд его остановился на чёрном псе. «И ты с ними!» — с ненавистью процедил он. «Предатель!» Пёс что-то прорычал в ответ. «Ай, вот только не надо заводить эту старую и давно уже надоевшую всем сказочку о добре и зле! Мы порождение зла и всегда должны быть на его стороне!» Пёс зарычал и кивнул в сторону платформы. «Кто? Эти?» Бросил машинист презрительный взгляд на стоящих на платформе Кузьмича с метровым. «Домовые! Эти жалкие прислужники и еще более жалких людишек! Слушать их себя не уважать!» «Это что еще за мешок с костями?» — указал он на Гошу и усмехнулся. «Ты что, взял с собой ходячий суповой набор, чтобы червячка заморить?» Пес сердито гавкнул. «Да что ты говоришь?» — удивлённо переспросил машинист. «Какой ещё посланник? Какой такой наследник? Не смеши меня!» И машинист рассмеялся скрипучим, леденящим душу смехом. Чёрный пёс пристально посмотрел на него. Машинист резко оборвал смех и процедил. «А сейчас вам всем будет не до смеха!» «Начнем, пожалуй, с этого твоего мешка с костями!» И он резко выбросил вперед руку. Из нее вырвался ослепительный шар мертвенно-синего цвета и полетел прямо в Гошу. Но Гоша даже не двинулся с места. Он стоял и спокойно смотрел на приближающийся к нему искрящий и пышущий каким-то невообразимым ледяным жаром шар. В последний момент Гоша поднял руку, и тут же между ним и шаром возникла тончайшая пленка. Шар на всем лету прикоснулся к пленке и просто утонул в ней. Раздался булькающий звук, и от места попадания шара по пленке разошлись круги, как круги по воде. С последним кругом исчезла и сама пленка, как будто ничего и не было ни удивительного сияющего шара, ни этой странной пленки. Чёрный пёс удовлетворённо гавкнул и махнул хвостом. Но машинист не желал так просто сдаваться и попытался метнуть в Гошу ещё один огненный шар. Однако шар, не успев даже как следует вспыхнуть, с громким шипением погас у него прямо в руке. Гоша удивлённо посмотрел на его руку, а потом на свою. Чёрный пёс, в свою очередь, удивлённо посмотрел на него, а машинист... Ошарашенно смотрел на то, как погасший огненный шар в его руке превратился в ярко раскрашенный резиновый мячик, который затем спрыгнул с руки и весело поскакал по рельсам куда-то вглубь тоннеля. «Что?» — не мог поверить своим глазам машинист. «Этого не может быть!» «Почему же не может?» — усмехнулся Кузьмич. «Тебе с человеческим языком было сказано!» но его прервала укоризненная гавканье черного пса. «Извини, извини», — повернулся к нему Кузьмич, — «был неправ, не совсем человеческим и не совсем сказано. Но суть про прогавканного это не меняет». «Не хотите же вы сказать, что?» — пробормотал машинист. «Именно это мы тебе уже столько времени пытаемся сказать», — устало вздохнул Кузьмич. «Значит, все-таки это случилось», — неуверенно улыбнувшись, прошептал машинист. «И скоро я смогу стать свободным». «Сможешь, если только нам не помешают», — нахмурился метровый, прислушиваясь к звукам, доносившимся из тоннеля. «А очень похоже, что именно это сейчас и попытаются сделать». «Но я ничего не слышу», — прислушалась Катя когда услышишь что будет уже слишком поздно озабоченно проговорил машинист метровый прав это он кто на всякий случай спросила катя впрочем не ожидал слышать ничего хорошего никогда не верил что он существует не обращая внимания на ее вопрос пробормотал машинист «Но похоже, что очень скоро нам придется очень туго». «Если уж даже городская легенда не верит в счет существования, то...» — начал Тим и задумался. «Да это очень-очень плохо», — упавшим голосом закончила Катя. «Московский крысолов — это гораздо хуже», — покачал головой метровый. «Почему хуже?» — оживился Тим. Ведь, например, гамельнский крысолов крыс из города увел. — А этот, наоборот, приведет их к нам, — вздохнул метровый. — И если бы просто крыс. — Вы хотите сказать, что городские легенды о гигантских крысах-людоедах, обитающих в заброшенных тоннелях метро, не врут? — дрожащим голосом спросила Катя. — Нет, — с сожалением покачал головой метровый. «Поодиночке я с ними еще как-то справлялся, но если он приведет сюда всю их армию, то нам не сдобровать». «И что же нам тогда делать?» — спросил Гоша, забираясь с черным псом на платформу. «Может, убежать?» — сделал смелое предложение Тим. «Поздно!» — развел руками машинист и указал в сторону тоннеля. «Московский крысолов уже здесь». Все повернулись туда, куда он указывал. В темноте тоннеля ничего не было видно. Лишь откуда-то издалека доносились звуки дудочки, выводящие простенькую незатейливую мелодию. Разверстая черная пасть тоннеля с каждой новой нотой этой мелодии словно делалась шире и шире, как будто готовясь поглотить их.